Глава 10. Отчутившись в чертогах и пройдясь по комнатам, Аф не удержался и завистливо подсокал языком. В свое время он отказался от личного подпространства. Хоть и было оно крохотным размером с десятиметровую комнатушку, но за 2000 лет ав сэкономил 60 миллионов совушек. Однако потерял он нечто большее, чем деньги — свободу, надежду, шанс. Создать чертоги заново непросто. Требуется личная сила, а она растет лишь с уровнями, которые давно утеряны. О солидном количестве очей веры я уже и не упоминаю. Это как владельцу элитного пентхауса продать квартиру, деньги, пробухать и уйти в бомжи. Теши себя надежды однажды подняться вновь и купить в собственность квартирку. Хоть маленькую, но свою. Шанс есть, но на уровне чуда. Встречающий нас чопорный дворецкий сиреневый, настороженно щелкающая жвалами паучиная охрана, мягкая кожаная мебель, мирно гудящий холодильник и рукотворная скатерть-самобранка лишь увеличили тоскуава. Даев и поблагодарив прислуживавшего нам башка, он впал в состояние искренней меланхолии, постепенно сменяющейся решимостью и все более фанатичным блеском глаз». В чертогах даже заметно поднялась температура, нервничающий бог опасней Везувия. Наконец, приняв какое-то решение, он повернулся ко мне. — Лаид! — Глеб, можешь звать меня так? Это мое истинное имя. Пораженный Ав прижал руку к сердцу и склонил голову. — Я... я ценю оказанное доверие. Клянусь именем Творца. Я разовоплощу свою душу, но не выдам данного тебе при рождении имени. — Глеб! Я долго думал. Я осознал, что только рядом с тобой я вновь зажил полноценной жизнью. — Надеюсь, ты не собираешься делать мне предложение? — Нет. То есть... Да. Хасячий юмор. — опешил бог и слегка снизил градус пафоса. — Лаид, я готов признать тебя своим верховным богом и вступить в твой пантеон. Прими мою службу. Я покосился на сиреневого. Тот, раздувшись от гордости, глазами умолял принять просьбу друга. Его логика понятна. Служить главе пантеона — почет, Но и я в предложении Авосе не видел подвоха. Согласен. Добро пожаловать в пантеон Равновесие, заглавенство, в котором, кстати, еще предстоит побороться. А в хищно оскалился и хрустнул кулаками. Всех в баране рог свернем! Я с улыбкой погрозил ему пальцем. Но аккуратно, на цыпочках, чтобы равновесие не дрогнуло. Раз уж Авось окончательно решил примкнуть к борьбе за все хорошее против всего плохого. Я решил слегка пошаманить над его киркой. Оставив про запас несколько мифриловых монет, я переплавил в ладонях остальные весом и нарастил копательную и убойную мощь инструмента напарника. Заодно провел работу над ошибками, скрафтил две пары рабочих перчаток с эффектом божественного плевка на плюс 90 к силе. Буду экономить слюну и меньше сушить руки отдачей. Все же порода дна миров была непростым камнем и огрызалась как могла, утомляя даже богов. Авось признался в собственных накоплениях и пожелал компенсировать мои расходы. Экономный бог сумел отложить немало совушек, 140 тысяч монет. Хватило бы на оплату перехода на следующий ярус, но смысла особого в этом он не видел. Ближайшие десять этажей занимались тем же самым, что и мы, ковырялись в прахе погибших миров». Да, там чуть больше простора над головой, чуть лучше связь со своими верующими, если они еще остались. А вот борьба за место под солнцем гораздо жестче. На восьмидесятом ниже падать некуда. А вот уровнем выше про нас ходят жуткие страшилки. И рвет тамошний мирняк друг друга зубами, клыками и магией, лишь бы не скатиться на самое дно. Монету Ава я не взял. «Нам по-любому предстоят драки. И зачем ты мне такой красивый нужен с нулем на балансе? Потом будем взаимные счета подбивать. После победы». Выходили мы из чертогов на жутком стрёме и полностью готовые к бою. Только что урани кричали, бросаясь в штыковую. Тьфу, в кирковую. Дело в том, что перед выходом я сделал крохотный глазок наружу, чтобы спокойно осмотреться и не попасть в засаду. Многого не увидел, Обзор перекрывала вяло шевелящаяся задница с облезлым хвостом. Размером тварь с некрупного носорога. Метра полтора в лохматой холке. Аф врага опознал мгновенно. «Жареная хасятина. Это если крыса одна, а вот стая может и порвать! Наглухо! Звери непростые! Порождение хаоса питается эмонациями веры и неосторожными богами!» Я как мог покрутился вокруг дырки глазка, пытаясь заглянуть во все углы. «Наверное, можно было бы отрастить себе глаз на ниточке, но, не владея предрасположенностью к метаморфизму, положил бы на это дело ресурсов, как на авианосец». «Вроде чисто. В смысле, прямо по курсу одна жопа с хвостом, а сзади метров на двадцать никого. И довольно тихо». Лоза пощелкивает у нее эхолокация, как у летучей мыши, и вроде как жрет кого-то. «Ладно, тяпки в руки и выходим». «И мы вышли». Рыкнув грозно, призывая тварь обернуться. Не бить же ее в задницу. Однако крыса продолжала лишь вяло трепыхаться, никак не реагируя на наши призывы, уколы, а затем и вовсе наглые пинки. Решившись, я вдоль стеночки обошел зверя вокруг. Заглянул в полные боли и ненависти глаза, разглядел впившиеся в брюхо и жадно подрагивающие ростки лозы. «Отбой, Она парализована. У нее вся спина утыкана шипами». А там в каждом два грамма курары. Не желая плодить в мире лишнюю боль, я, хекнув от натуги, всадил кирку крыси в затылок. Вошло по самую рукоять. Тело твари мелко задрожало, но жизнь из глаз не ушла. Дергаю рукоять на себя и с хрустом взламываю череп монстра. Со вскрытой башней не живут даже танки. Крыса вздрагивает, сучит когтистыми лапами и замирает окончательно. По моим ногам хлещет кровь и раздраженные ростки лианы. Плоды над головой нервно пульсируют, сияние цветков приобретает опасный багровый оттенок. «Ща!» — командую зло волей, придавливая задурившее растение. «Никто у тебя жрачку не отбирает, хотя...» Аф, «Срежь пару, ломтей посочней». Говорят, мясо после курары становится нежнейшим деликатесом. Мощный релаксант мышц и все такое. «Авось!» настороженно покосился на буйствующую лозу и даже на всякий случай прикрылся едва видимым силовым щитом потыкал ножом в тушу довольно качнул головой взрослый зверь сплошной витамин и в сердце самородок накопившийся веры с яйцо размером примерившись он срезал три куска поближе к задним лапам вырезка филей и карбонат первый сорт Затем одним движением Аф вскрыл зверю грудину, рассек сердце и раздавил в кулаке довольно крупный самородок. «Триста совушек!» — отчитался напарник. «Три дня жизни!» Я передал мясо сиреневому, мнущемуся в открытом проходе чертогов. Пожалел об отсутствии камина. Нужно будет исправить. Нет, релаксанта лучше, чем живой огонь. Аф стряхнул руки от крови. Капли слетели начисто, как с покрытия. Грязь на перчатке не липла принципиально, и это не баг, а какая-то неучтенная божественная фича. Напарник взялся за киркум. Ему не терпелось опробовать обновленный, призывно сверкающий мифрилом инструмент. Словно лазерным нивелиром я навешиваю зеленый лучик света, маркируя вектор разработки. Короткая команда «За работу!» и грохот двух кирок наполняет стерильную тишину подземелья. Спустя десять часов мы углубились почти на сотню метров. Добыли два крупных самородка и теперь вплотную приближались к небольшой жиле. Усталость вымывали из организма сырой силой и сытными перекусами. Монотонный фарм нарушился, когда ползущая по нашим стопам лоза неожиданно впала в буйство. Ухватившись за ближайший росток, я подключился к нервной системе гигантского растения и тут же зашипел от чужой боли. Кто-то шел следом за нами и хладнокровно выжигал преграждающую путь лозу. И, кстати, сделать это непросто. Растение вышло прочное и негорючее, как кевларовый канат. Из-за своих размеров лоза начала обретать зачатки интеллекта, и теперь искала защиты и вовсю жаловалась своему создателю на обидчиков. Я прикрыл глаза и принял передаваемые образы. С органами чувств у растения не очень, так что картинка была соответствующая. построенная из смеси эхолокации, температурных изменений и умения чуять силу. Боги, сверкающие мощью. Пятеро. Впереди самый страшный, обжигающий. Позади помельче, за исключением одного длинного и холодного, как червь. Я повернулся к аву. Похоже, обвалив шахту глубиной бригады, мы серьезно их обеспокоили. А то и вовсе кровно обидели. «Они идут за нами. Всем составом!» Напарник слегка побледнел, крепче стиснул в руках оружие. «Что будем делать?» «Качаю головой. В прямой драке у нас нет шансов. Поэтому пусть живут. Поступим, как раньше. Запечатаем штрек. Нечего им филонить и ходить по чужим тропам. Раз так хочется, пусть сами прорубаются. Зачерпываю силу и даю суицидальную команду лазе». Гигантский вьюн, пустивший корни на многие метры вокруг ствола шахты, приходит в движение. Корни вибрируют, как перфораторные буры. Отдающиеся зубной болью гул наполняет пещеру. С потолка тонкими струйками сыпется мелкая порода. Еще один волевой посыл, сдобренный двадцатью тысячами очей веры. И своды шахты с грохотом оседают на протяжении полусотни метров. Все, теперь мы отрезаны от поверхности и от преследователей. Вряд ли они пойдут за нами дальше. И так уже нырнули на некомфортные им глубины. Пробиваться глубже — это многие часы работы и неоправданный риск. Мерзающее сообщение в логах привлекло мое внимание. Внимание! Вы убили безымянного нано Бога, подконтрольный аватар номер 89. Оценка действия, деяние, степень влияния на реальность минорная. Поздравляем! Вы получили одиннадцатый божественный уровень. Доступно пять единиц совершенствования. Используйте их вдумчиво, ведь впереди вечность. Текущий баланс единиц совершенствования — 55. Опа! А это кто такой? Его в преследовавшей нас команде не было. Крохотный наблюдатель, представленный стоединым канцлером. Судя по номерной аватаре, так оно и есть. Это плохо, очень плохо. Наши отношения раньше не лучились любовью. А уж теперь, интересно... Насколько крепка связь аватара с кукловодом? Вряд ли он одновременно наблюдает двумя сотнями глаз. Может, не успел еще получить пакет инфы? Ладно, будем решать проблему по мере поступления. С нами Авось. После короткого перерыва на обед и отдыха в комфортных чертогах мы двинулись дальше. В 20 метрах под нами сверкала силой четырехметровая жила чистейшей породы. Она манила. Удивительно придавала сила, чего копать становилось все легче, а в душе поселилась удивительная легкость. — Твою же мать! — потрясенно прошептал я, когда очередной кусок камня испарился под ударом кирки. — Жила! — Ага. Среди зеленой серой породы благородным мрамором мягко светилось прекрасное женское лицо. Я заработал руками, аккуратно разгребая и аннигилируя лишний камень. — Да, так тоже можно! — «Только медленно и непроизводительно». «Статуя богини!» — потрясенно прошептал авось. Я же блаженно жмурился в лучах теплого света. Ссадины на пальцах заживали сами собой мышцы, наливались энергией, а мозг работал кристально ясно. «Джек-пот!» — все так же шепотом оценил находку Аф. «В ней миллионов пять совушек! Богиня жизни! Не иначе!» Я кивнул и без особого интереса поинтересовался. «Неужели так много?» «Статуя явно не одна тысяча лет. Она намолена так, что если смертный будет носить в кольце крохотный осколок этого камня, то вряд ли когда-нибудь умрет собственной смертью. Да и убить его будет непросто. Ты не представляешь, какой силой обладают молитвы миллионов верующих, помноженные на тысячелетия. Знавал я одни поддельные мощи якобы умершего во имя веры святого. На самом деле просто горка разнокалиберных костей от нескольких человек. Так вот... Сила, молитвы и постоянные лапзания верующих смогли вдохнуть в эту гадость жизнь. И чтобы упокоить поднятого лича, пришлось наносить ядерный удар по вымершему городу-миллионнику. Да, знакомо. У нас на земле у одного только Иоанна Крестителя по монастырям лежат святые мощи в виде десяти тел и семи голов. И это никого не смущает. При том, что, по легенде, мощи Иоанна были сожжены. Дурдом. Еще раз... «Любуюсь открывшимся нам образом». Скульптура красоты невероятной, как и сама богиня, но ценность ее не в этом. Небожители в большинстве своем все красивые, но вот исходящая от нее благодать не уступает по силе божественному бафу. Рушить такое ради монет будет глупейшим расточительством. Решительно берусь за кирку и начинаю осторожно вырубать камень вокруг статуи. Работы предстояло много. Как потом оказалось, высота изваяния четыре с половиной метра — Вес далеко за три тонны. Причем руками мрамор лучше не трогать. Нега и благодать стремительно перерастают в удовольствие, способное скрутить в оргазме и превратить в тупого наркомана. Становиться рабом статуи не хотелось. Затаскивали ее в чертоге, дистанционно работая силовыми жгутами. Стоило это нам недешево. Материал охотно поглощал силу. Жгуты не столько удерживали творение на весу, сколько служили проводниками энергии. «Девять косарей совушек потерял», пожаловался Аф. «Обнять и плакать», — посочувствовал я. «Филонить меньше надо было. Я на четырнадцать тысяч просел. Но эта красота того стоит». «Да», — покосившись на статую, завороженно кивнул Аф. «Ей место в центральном храме многомиллиардного мира. С единой верой. Узнает, кто про добычу. Не поленятся спуститься за нами с плюсовых ярусов». Я зло улыбнулся. «Не стоит напрягаться. Мы скоро сами поднимемся». Встав с дивана, я на мгновение коснулся точенного плеча мраморной богини, подзаряжаясь энергией для славных дел. «Ну что, готов к труду и обороне?» «Бери инструмент, впереди самая жирная цель — костяк дракона!» Еще 20 часов махания киркой. Углубились на 260 метров, прокачали на пару единиц скилл, приподняли 12 тысяч совушек и обзавелись свежими шрамами. Проблема с крысами хаоса становилась все более актуальной — Чем глубже мы закапывались, тем чаще проваливались в крысиные туннели. И далеко не всегда они были пусты. Бой с крысой вызовом не являлся. Даже матерый зверь не превышал по уровню опасности монстра с синей маркировкой по шкале Друмира. Да, в случае зерк Раша проблемы доставить могут. А так? Раскайтить. Две-три штуки в соло. Задача выполнимая. Причем главная мысль в бою — как не подставиться и сберечь ресурсы. Вкладываясь только в удары, а не окружая себя щитами, разгоняя сознание и сжигая хвостатых огнем с небес. Да, так тоже можно, но нерационально шо писец. Однако в любом случае по итогам столкновений мы уходили в минуса. Теряя монеты, но приобретая опыт боевки. Ну и холодильник все больше забивался мясом. Шесть тонн обвалованных туш – это солидная заявка на любовь всех рестораторов уровня. Постепенно становилось все холодней. Каждые 10 метров температура падала примерно на градус. Сказывалась близость первозданного хаоса. Физические законы в нем не действовали, и чхать он хотел на наш вселенский абсолютный ноль в минус 273 градуса, при которых движение любых частиц замирает. Абсолютный ноль в хаосе — это минус 666. Только при такой температуре тухнет адское пламя и останавливается движение энергии Творца. В 40 метрах от костяка дракона мы неожиданно пробились в крупную каверну диаметром шагов в Судя по воне и содержимому, служила эта полость отхожим местом для всех крыс уровня. Божественная маска надежно фильтровала воздух, но встроенный в нее анализатор выдавал на лицевую панель дикую смесь газов – аммиак, метан, сера, и черт его знает что еще. Несмотря на все неудобства, 20 метров загаженной пещеры экономили нам часы работы – а ведущие во все стороны от норки выглядели и вовсе читами. Бережно добрав кирку и остаток стены, я окончательно расчистил проход. Затратив немного сил на левитацию, спрыгнул внутрь, зависнув над окаменевшими горами экскрементов. Обернувшись, махнул рукой Аву. «Ну что, дружище, готов к бою? Впереди логово крыс. Похоже, они устроились прямо в костяке дракона!» Авось неуверенно слевитировал ко мне. «Думаешь...» «Будет драка?» «Гадалки не ходи!» «Не сомневаюсь, что крысы знают о нашем приближении. Просто не напрягались особо. Пока мы сами ломимся к ним в пасти». в поежился. «Так, может, ну его обойдем?» Я хитро улыбнулся. «А костяк дракона? стометровой метровой длины? Уступим крысам? В зеркало не стыдно потом смотреть будет? Два бога спасовали перед грызунами». Напарник нахмурился, крепче сжал в руках кирку не очень уверенно кивнул. «Наверное, ты прав. Мы просто забыли, кто мы есть на самом деле. Проклятая экономия. Драться на одном проценте своих возможностей, как простой смертный герой. Считая каждую совушку, не вкладывая в удар и веру, не прикрываясь щитами, неделями залечивая простые раны. Вот и вспомни, кто ты есть. Впереди большой куш. Бог авось, я призываю тебя в истинном обличии. К бою! И мы пошли». Накачивая мышцы силой, Раздаваясь в росте и плечах, сотрясая пещеру грохотом тяжелеющих шагов, мифрил кипел в наших венах. Писк и шуршание доносились сразу из нескольких проходов. Выбрав самый большой, ведущий в нужном нам направлении, мы за два десятка шагов вышли в огромный зал. Сводчатые потолки укрепляли сверкающие белизной гигантские ребра. Друзы кристаллов под потолком мерцали бордовыми звездами. Серым ковром стелились по полу крысы. «Сотни крыс!» Первой на нас бросилась волна молодняка. Пищащие от предвкушения, мешающие друг другу, ревниво хватающие соседей зубами, жадно рвущиеся вперед, Юрки опасные, размером с хорошего быка, смеющиеся, опьящая его силы, авось одним лишь своим желанием вмешался в мир. Полсотни лобастых голов разнесло за долю секунды, вскипевшие мозги с хрустом и брызгами взломали непробиваемые черепа, Игнорируя катящиеся кубарем тела, Афа забоченно повернулся ко мне. «Молодняк был защищен чьей-то волей. Я слил четверть накопленного за две тысячи лет». Я молча кивнул. Прищурив глаза, вглядывался вперед. Там, в темноте огромного черепа дракона, виднелось нечто похожее на трон. Десятиметровый трон, на котором грузно восседала огромная туша. Вторая волна особей постарше рванулась к нам. Бойцов стая не жалела. «Самки нарожают столько воинов, сколько нужно. Единственный, сдерживающий фактор — размер кормовой базы. Молодняк можно выкормить только мясом». А в зло оскалился, вскинул руки. «Нежели богато! Нечего и начинать!» Несмотря на браваду, на этот раз бог действовал экономней. Силой воли, остановив биение полусотни сердец, он со злой улыбкой смотрел, как накатывающий вал теряет скорость и начинает путаться в лапах. Однако уже через секунду строй встряхнулся и, как ни в чем не бывало, вновь понесся к нам. Я почувствовал чужое вмешательство со стороны твари на троне, разом запустивший полсотни сердец. Хотел было заблокировать следующий импульс, но психанувший Аф резко сжал кулаки поднятых рук, сминая в фарш сердечные мышцы крыс. Еще полсотни особей рухнули на камень и забились в судорогах, царапая пол когтями-кинжалами. Побледневший авось повернулся ко мне. «Половина запаса!» — я кивнул и шагнул вперед, загораживая друга. Негромко скомандовал. «Передохни пока!» Навстречу по телам бьющихся в и товарищей уже рвется третья волна. Взрослые, боевые особи. Покрытые шрамами, бугрящиеся мышцами, высекающие когтями искры из камня. Я, бог молодой и неумелый, в использовании своих талантов рукожопый нуб. Нет во мне тонкости и филигранности. Нет приемов, отточенных за миллионы лет. В драке беру больше на храпом, дерзостью и волей. Формулировать точечные воздействия по перехвату нервных импульсов к сердечной мышце мне долго и сложно. Поэтому атакую по старинке, на вбитых рефлексах рыцаря смерти. «Руки мертвеца!» Камень под ногами тварей трескается. Сотни мертвых рук выныривают из пола и хватают крыс за все, что придется. Лапы, хвосты, гениталии. Возмущенный раздраженный рык быстро сменяется визгом боли, а то и вовсе кастрированным писком. Божественное умение придало мертвым рукам невиданную силу. Сине серые пальцы сжимаются, сминая в кашу плоть и легко дробя кости. Противник на троне ошибается, посылает волну исцеления, когда нужно было уничтожать первопричину явления — Лишнее здоровье крысам не помогает, лишь продлевает агонию. Изломанные лапы подкашиваются, звери валятся на бок, туда, где жадные до плоти руки проламывают им ребра, вцепляются в морды, разрывают пасти. Мои приемы затратнее, чем у напарника. На третью волну у меня ушло больше сорока тысяч совушек. Успокаивало лишь то, что на балансе оставалось еще шестьсот тысяч. Должно хватить на любую схватку. Земля под ногами начала подрагивать — Ко мне неторопливо и уверенно рысила четвертая волна. А вдалеке раздраженно поднималась строна массивная фигура. Местный босс также решил вступить в бой. На этот раз крыс было меньше. Всего двадцать особей. Но таких мы еще не видели. Элита-элит. С маршрутку размером, с ледяным гастрономическим спокойствием в умных глазах. Уязвимые места на телах прикрыты пластинами разнообразного хлама. В основном кусками трофейной брони на ременной подвеске. В густую, отливающую сталью шерсть тут и там вплетены светящиеся амулеты, бусины и камешки. Сквозь поредевшие руки мертвецов они прорвались играючи, ломая мертвые конечности, выворачивая их клыками из пола и втаптывая в камень. Чувствую потоки энергии. Твари заряжены божественной силой и дозвона манациями веры. «Разрушительное касание!» Вспоминаю самое убойное заклинание рыцаря смерти и масштабирую его до божественного уровня. Веер молнии и сухой треск электрических разрядов соединяет мои руки и приближающуюся стаю. Бордовые молнии впиваются в крысиные тела, срывая броню, вырывая куски плоти, опаляя морды, осыпаются пылью сработавшие защитные амулеты. Тут и там вспыхивают защитные сферы. Несколько артефактов срабатывают с зеркальным эффектом, и меня самого встряхивает вернувшимися назад разрядами. Результат есть. Сомнительный, но результат. Три дымящиеся туши и сработавшая защита на остальных. Чувствую, что так грубо работать нельзя. Я просто транжирю запасы веры, но времени уже практически нет. «Разрушительное касание!» Повторно активирую сформировавшееся умение. Еще шесть тварей валятся на пол. С остальными разобраться не успеваю, оставляю их аву. Накидываю на себя полок отвода глаз и шагаю вперед, сквозь ряды атакующих крыс навстречу шагнувшему из темноты крысиному богу. Крысиный король, зверобог, уровень сорок Огромный, седой гуманоид с крысиной головой, четырьмя руками и тройкой хвостов. На кончиках хвостов светящиеся разноцветные жала. Когти сочатся ядом. С раздирающих губы клыков капает кислотная слюна. Но сойтись в клинче мы не успеваем. Зверобог атакует издалека. Атакует быстро, филигранно, легко сменяя векторы и методы атак. Камень под моими ногами теряет плотность. Я проваливаюсь с головой и лишь на одних рефлексах выдергиваю себя из схлопывающейся ловушки. Выдергиваю слишком быстро. Резкий взлет останавливает рванувшийся. Из-под потолка сталактит. Едва успеваю убрать с его пути голову. И камень проходит в притирку, ломая ключицу и раздирая до кости руку. Воздух вокруг мгновенно меняет форму. От яда я защищен фильтром. Но из-за не успевшей затянуться раны токсин попадает в кровь. Божественные лейкоциты — это нечто. Они способны уничтожать не только вирусы, а даже продырявившую шкуру сталь. Но все это время и очки веры. Атакующий зверобог это знает. Улыбка растягивает его губы. Все, что ему нужно, это истрепать меня в непрерывных атаках, обнулить баланс, а затем медленно насладиться беспомощной божественной плотью. Я это понимаю. Но изменить рисунок боя не могу. Просто не успеваю контратаковать. Да блин, я и защищаться толком не успеваю. Гаснет зрение... Зверобог каким-то образом обрезал или перехватил зрительные импульсы. Останавливается сердце. Страх липкой волной проносится по телу, и только воля позволяет взять себя в руки и коротким импульсом запустить мотор вновь. Спешно работаю над ошибками. Изолирую нервную систему, ясно представляя, как все волокна покрываются алмазной оболочкой и экранируются мифриловой сеткой. Зрение возвращается. Неожиданно меняется гравитация. 30G вминает меня в пол, ломая ноги, вышипая в воздух из сплющенных легких. Наращивать силу, чтобы подняться, глупо. Нужно тоньше. Вмешиваюсь в физику мира, подменяя координаты локальной аномалии на хаотическую переменную. Гравитационные удары заплясали по пещере. С чавканьем и брызгами крови сминаются в лепешки крысиные тела. Бьет по ногам сотрясающийся пол. Спешно залечиваю конечности. Рывком силы убираю тело от веера, разогнанной до сверхзвука каменной шрапнели. Спешно латаю и укутываю невидимой броней астральное тело. Какой-то из атак зверобог подсадил мне энергетического паразита. Впервые атакую сам. Стараюсь действовать тоньше, прямо в бою учусь у крысиного короля. Усилием воли пытаюсь поменять состав крови противника. Хрен там! Очки веры бестолково сгорают, лишь немного просаживая окутывающий врага щит. «Нет, по такому курсу размениваться я не готов, но за подсказку спасибо. Трачу совушки, поднимаю связки разноплановых щитов, все более надежно прикрываюсь от тонких воздействий на тело». Зверобог хмурится. Вновь пытается атаковать гравитацией на уже разновекторный. Это неприятно и противоестественно, когда в позвоночник бьет один гравитационный удар, а в голову и ноги другой. Залечиваю переломы. Торопливо беру под контроль физику пространства вокруг себя. С тревогой посматриваю на баланс. 30 секунд боя съели еле тысяч очей веры. Если так пойдет дальше, жить нам до конца этой минуты. Оглядываюсь на Ава. Тут уже сошелся в рукопашке с последней тройкой элитных крыс. Отбивается киркой и дерется немного неуклюже. Вместо левой руки у него торчит обломок кости. Ловлю его взгляд. То ли просящий, то ли прощающийся. Скреплю зубами, помогаю, как могу, прихлопываю пару тварей подсмотренным гравитационным ударом. Минус 20 тысяч совушек. Прикрываю щитом от проснувшегося под ногами крохотного вулкана. Долетевшие единичные капли лавы жгут тело не хуже напалма. Фантазия буксует. Подвешиваю за спиной противника источник жесткой радиации. Чуть подумав, добавляю к нему генератор микроволнового излучения. зверобок вроде не заметил, как новая напасть принялась подтачивать его щиты, но... Долго это все долго, похоже, что не стоило загонять крысу в угол. Вновь оглядываюсь, закусываю губу. Принимаю тяжелое решение. Ударом пресса добиваю последнего противника моего напарника, командую. Ав! Отходим! Открываю проход в чертоге. Из него выглядывает встревоженный сиреневый, быстро оценивает ситуацию, бросается ко мне на помощь. Сиреневый! Назад! Тащи Ава в дом! Вон он, под стенкой сложился! Зверобугу происходящее не нравится. Упускать добычу он не намерен. Давление на меня возрастает на всех планах. Давит астрал, хлещут плети сырой силы, бесятся физические константы. Медленно отступаю, с трудом удерживая щиты. Энергия неумолимо сгорает, как бенгальский огонь. Крысиный король приходит в движение. Пол пещеры сотрясает от веса его шагов. Гигантский зверобог накатывает неумолимо, как набирающий разгон поезд. И я явно не успеваю с эвакуацией. Хорошо, хоть Сиренева уже дотащила Ава до чертогов и теперь беспомощно заламывает руки на пороге. Король уже в нескольких шагах от меня. Щиты сминаются под его напором, но скорость противника немного проседает. Вспоминаю свою смежную специализацию. Выдергиваю себя порталом из-под носа твари. Разъяренный рев мне награда. Я уже в шаге от прохода в чертоге, и глаза мои нехорошо прищурены. Есть идея. Ныряю в проход, но не закрываю его. Демонстративно замешкавшись, рухнул на пороге. Перевернувшись на спину, я с выражением ужаса на лице, наблюдая, как стремительно приближается огромная туша бога Накидываю на вход в чертоги зону портального перехода. Куда? Да куда придется? На автомате, завязав точку выхода с последним значимым местом. Тварь что-то почуяла, пытается затормозить, но его голова уже ныряет в портал. «Закрыть!» «Не получается. Слишком сильны щиты зверобога. Всю доступную энергию на действие. 180 тысяч совушек. Закрыть!» Портал схлопывается, начисто срезая голову твари. Огромное тело дрожит в конвульсиях, и забрубка шеи тугими струями бьет густая кровь. Лежащий на полу Аф приподнимается на единственном локте. Неверяще оценивает впечатляющую картину. «Круто! А голова где?» Я чешу затылок и вспоминаю конечные координаты. Да, нехорошо получилось. В ресторане нашей гостиницы. За нашим столиком А в Серьезин. Знатный трофей. Ты им пошли, что ли, весточку, что это от нас? Может, скидку какую дадут? Сил почти нет. Но отправить по следам недавнего пробоя листочек с надписью несложно. Принимаю от сиреневого пергамент... Макаю палец в кровь, торопливо вывожу. От Лаита с любовью.